Глава 16 Парочка стражников проводила меня в отделении стражи, которая находилась здесь же, на площади, всего в 20 метров от камня телепортации. Уже внутри толстяк стражник почему-то покраснел и, указав рукой на дверной проход внутрь помещения, проводил к огороженной решетками камеры. Там на лавочке в стены сидел мужик в зеленой шляпе с пером и в красном камзоле. Эх! не сразу вспомнилась турацкая игровая шляпа моего друга. Банкир, небось. Или как там называется профессия Барлона, Торговец? Ну, в любом случае, какой-то небоевой класс точно. Лицо торговца показалось мне знакомым. Я даже задумался на пару секунд, перебирая лица в памяти. Но нет никаких торговцев, я точно не знаю. Стражник же открыл дверь в камеру. Еще раз извиняюсь за неудобство, но такая процедура. Надеюсь, ошибка выявится очень быстро. Я тоже надеюсь. А то не хочется разносить это здание по камешкам, если на меня попытаются повесить то, чего я не делал. А я совершенно точно ничего из архива не выносил. Поглядел на красную морду стражника. А может, ну его нафиг? Тем более, что у меня не так уж и много времени в запасе. Я обещал Зевсу, что через час сгоняюсь с ним на Олимп. Поразмыслив пару секунд, решил, что все-таки не буду ни мочить стражников, не идти разбираться Корвелю с этой проблемой. Да, он с большим удовольствием разрулит ситуацию. Вот только как бы сделать не услугу. А оказанная услуга подразумевает ответную. Обращаться к Орвелю по такой мелочи — это просто глупо. Правда, через час я в любом случае пойду к Зевсу в ресторан. если мне попытаются помешать, то я приду к Орвелю уже не с проблемой, а с претензией. Кивнув стражнику, сказал. «У вас ровно частное разбирательство, ни секунды больше». Такое ощущение, что он покрасил еще больше, чем прежде. Но глаза уж точно вылупил сильнее. Я прошел внутрь камеры, и толстяк, закрыв за мной дверь на ключ, буквально вылетел из комнаты. Какие-то они, блин, странные. Ладно, что тут у нас?» Я поднял глаза и еще раз смотрелся. Торговец, что сидел на лавке, мазнул в ответ по мне взглядом и подвинулся с на лавке чуть правее. Торчать час на ногах нет никакого желания, так что можно и присесть. Пройдя вперед, уместил свой зад на лавке. А узковато. Сидеть не очень-то удобно. Торговец спросил. «Тебя за что повязали? Эх, вроде торговец, а не уголовник, а вопросы чисто уголовные». Эта камера, что ли, так на человеческое сознание влияет? Но нет у меня никакого желания, дружище, с тобой тут светскую беседу вести. Как погода, за что повязали. Я лучше гляну, что мне из логового Робороса досталось. Буркнул. Дорогу на красный свет светофора перешел. Торговец оскалился. Но это правильно, что говорить не хочешь. Вдруг я подсадной, чтобы тебя на разговор развести? Он поерзал чуть на лавке, немного пододвигаясь ко мне поближе. «Ну что, тогда в тишине посидим», — я кивнул, — не возражаю. Я скосил глаза на торговца. Тот, как уселся рядом со мной, так и продолжал сидеть. И сейчас вроде как дремал, во всяком случае скрестил руки на груди и свесил голову вниз. «Ладно, надо мне чем-нибудь заняться», — открыв чат, написал Эли. «Привет тебе, сейчас удобно говорить?» С Элей мы проболтали почти час. Когда отведенное мной время начало выходить, я встал со скамейки, И, увидев краем глаза разочарованное лицо торговца, «Интересно, к чему бы это?» Подойдя к решетке, я постучал по ней. «Эй, кто-нибудь!» Подождал полминутки, постучал по решетке еще раз. «Алло!» Я честно прождал еще минуту, и лишь после этого взял два прута решетки руками и, по сути, почти не прикладывая усилия, развел их в стороны. Металл скрипнул и поддался, как будто это был не металл, а что-нибудь масляное. Выйдя сквозь открывшийся проход, я вышел из комнаты с камерой, И попал в приемную, где за стойкой сидел тот самый толстый стражник. Худого, кстати, тут не было. Увидев меня, стражник тут же покраснел. Буквально за пару секунд его бледное лицо налилось багрянцем. Облаготившись на стойку, спросил. Меня что, не было слышно? Стражник пооткрывал рот, как рыба, на берегу, но ничего не произнес. Я вздохнул. Ну так что, я свободен? Ну, э э бы, как бы, пока еще... «Если я все еще не свободен, то я прямо сейчас отправляюсь к Орвелю второму разбираться с ситуацией». Стражник аж подскочил. «Мы вас больше не задерживаем. Вы свободны». О, сразу ответ нашелся. К Орвелю я сейчас и так, и так не собирался. Так что, считай, просто припугнул. И ведь сработало. Может, надо было сразу Орвелем припугнуть? Сблифовать, так сказать? Ведь из-за такой мелочи я бы точно к нему не стал обращаться». Глядишь, и не пришлось бы час за решеткой сидеть. Ну да ладно. Я еще раз посмотрел на Пунцова как рак стражника и, покачав головой, отправился на выход. Все-таки как-то очень странно он себя ведет. Зайдя в ресторан Кассита, я глядел все столики. Зевса тут нигде не было. Спросил у официантки, что пробегала рядом со мной. подскажите «Вот меня тут никто не ждет?» Та тормознул и спросила. «А вы, случайно не Гидраргеру? Я кивнул. «Это я». Она поманила меня за собой ладонью. «Да, вас ждут. Пройдемте за мной». Мы прошли зал ресторана насквозь и свернули в коридор с большим количеством дверей. Остановившись около одной из дверей, офисанка показала на нее. «Вас ждут здесь». После этого она тут же удалилась, а я постучал в дверь. «Это же Зевс. Хрен его знает. Может, он там одной из официанток охмуряет?» Из комнаты донеслось. «Да». Я зашел внутрь. «Не, никого Зевс тут не охмуряет». Но вот столик на четверых, что тут стоит, полностью завален едой. И Зев сейчас активно все с этого стола сметает. Он махнул мне рукой, приглашая присаживаться рядом. Присоединяйся. Я в твоей тюрьме что-то голодал. До сих пор насытиться толком не могу. Вдруг за мной скрипнула дверь, и я вернулся на звук. В помещение зашел крепкий мужчина с коротким ежиком седых волос и в черном костюме. Его левую щеку перечеркивал шрам. «М -м, это один из администраторов ресторана, что ли?» Зевскивнул на вошедшего. — Это с тобой? Я же глянул на имя вошедшего. Администратор. Просто администратор. Без всяких пояснений имен. И что, интересно, им от меня нужно? Я поднял вопросительно брови, и тот протянул мне ладонь для рукопожатия. — Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я, как вы, наверное, поняли, представляю администрацию легенды. Можем мы с вами поговорить тет-а-тет десять минут. Я пожал протянутую руку. — Да давайте. Зев же все не унимался. — Это кто такой? Я повернул к Богу голову и улыбнулся. «Это, скажем так, демиоргия этого мира. Ты пока ешь, а я поговорю с Алексеем и скоро вернусь. Все в порядке». Зевс посмотрел на меня настороженно, но я отвернулся к администратору. «Ну что, откроете телепорт?» Мужчина улыбнулся мне одними уголками губ. «Конечно». Мгновение, и передо мной открылся портал, в который я тут же вступил. Хм. «А этот админ не любитель удивлять, как прошлый Николай, по-моему». После телепортации я попал в самый обычный кабинет, небольшой, три на 3 метра, с журнальным столиком по центру и четырьмя креслами вокруг. Тут же появившийся из телепорта админ показал мне на кресло. «Присаживайтесь». Пройдя вперед, сел в ближайшее кресло ко мне. Сам Алексей при этом тоже умостился в одном из кресел напротив. Он положил руки на журнальный столик и посмотрел на меня. «Александр, я понимаю, что это будет вторжением в ваш игровой процесс, но у администрации к вам есть одна очень важная просьба. Вы же, в свою очередь, тоже сможете обратиться к нам с каким-нибудь вопросом в будущем. Я приподнял бровь. Я весь во внимании. Что у вас за просьба? Не открывайте, пожалуйста, ящик Пандоры в ближайший месяц хотя бы. А еще лучше отдайте на временное хранение мне. Я развел руки в стороны. Да я, в принципе, не собирался его открывать. Во всяком случае, в ближайшее время так уж точно. Думал чисто, как этакий возможный козырь, держать в инвентаре. Я почесал подбородок. А что с этим ящиком-то не так? Что произойдет, если его открыть? Честно говоря, мужчина вздохнул. Не хотелось бы заранее освещать эту тему подробно, если в двух словах «Открытие шкатулки запустит глобальный ивент в легенде, а легенда к этому пока еще не готова». Мужчина щелкнул пальцем, и перед нами появилась покружки с чаем. «Эх, этот админ, может, не так любит удивлять, как прошлый, но что-то похожее в них определенно есть». Алексей отпил из чашки и кивнул мне. «Угощайтесь!» После того, как я уже отпил горячей жидкости из чашки, он развел руки в стороны. Все, что вы видите вокруг, живет собственной жизнью. Популярность игры «Легенда» основана на псевдореальности, которую человек ощущает, когда надевает шлем. И дело тут не только в кинематографической графике, хотя и в ней в том числе. Мужчина отставил кружку на стол, щелкнул пальцами, и она исчезла. Игроки, обращаясь с НПС, ощущают реальность происходящего, потому что все персонажи в нашей игре Это отдельные, незакриптованные личности. С одним игроком НПС может подружиться, а с другим разругаться и полностью перестать с ним общаться. Все персонажи в игре живут своей собственной жизнью, и это игроки чувствуют. И это огромный плюс легенды, но иногда и маленький минус. Из-за того, что нейросети легенды действуют самостоятельно, администрация имеет минимальную возможность влияния на то, что происходит в игре. Алексей побарабанил пальцами по столу, смотря в одну точку. Видать, задумался о чем-то. Но раздумывал он недолго. Перестав барабанить, мужчина кивнул своим мыслям и продолжил. Компания потратила десятки миллионов на разработку темного мира и продолжает тратить деньги в данный момент, поддерживая его существование без игроков. Это нужно для того, чтобы при открытии этого мира для игроков он не выглядел только что слепленным и инородным для всей остальной легенды. Нужно время, чтобы у нейросетей НПС Сложились отношения между собой, и они по факту стали исконными обитателями темного мира. Эти и другие процессы в легенде автономны, и мы никак не можем на них повлиять. Алексей подался чуть вперед. Это было вступление, чтобы стало понятно, почему нам приходится идти на всякие ухищрения, вместо того, чтобы просто отменить ивент. Теперь же по самому ивенту. Он был запланирован на гораздо более позднее время. Если же он начнется сейчас, то темный мир может быть уничтожен, и не только он. Я хмыкнул. «Понимаю, вам бы не хотелось, чтобы мир, в который были вложены крупные средства, был уничтожен еще до того, как туда попали игроки». Алексей улыбнулся в ответ. «Да, мягко говоря, нам бы этого не хотелось. Это будет очень крупный косяк, за который множество людей может потерять работу. Но в наше оправдание могу сказать, что никто и предположить не мог, что кто-то сможет получить и ящик, и ключ. Ведь обычный игрок...» В принципе, не смог бы попасть в пещеру Куроборосу. Его не пропустила бы пелена. Я выгнул вопросительно бровь. И Алексей улыбнулся и покачал головой. Вы далеко не обычный игрок. Этот квест изначально предназначался богам, и только боги могли пройти внутрь. А так уж вышло. Он ткнул в меня ладони, что вы — бог, причем бессмертный. Я отпил чай из кружки, помассировал подбородок. Что ж, я не буду наглеть. Обратиться за помощью к администрации — это интересная плата за шкатулку которую я и не собирался открывать». Алексей улыбнулся. «Мы очень это ценим. Я же залез в инвентарь в поисках ящика Пандоры. Провозившись, целую минуту задумался. Что за фигня? Я ведь его точно не убирал из инвентаря. Куда он мог пропасть?» Алексей поинтересовался. «Что-то случилось?» Я в задумчивости покачал головой, пока не знаю. Залез в логи и начал отматывать из верха, пока не остановился на подписи. Попытка кража молота темнота из инвентаря провалена. Что? Не понял. Отмотал еще вверх. Ящик Пандоры украден из инвентаря. Сверил время. Ну да, это в камере с тем торговцем. Так вот почему он ко мне близко сел. Для воровства. И теперь понятно, почему у него морда такая разочарованная была. Я, когда встал, сбил ему кражу моего молота. Мне кажется, я ж покраснел. Вот дрянь! Прибью тварью подняв взгляд на Алексея, сказал ему. «Похоже, у меня плохие новости. Ящик Пандора украден из моего инвентаря». Администратор аж подскочил с кресла. «Как?» «Пока я сидел за решеткой». Глаза мужчины расширились. Он поднял палец вверх и замер на мгновение, но затем покачал головой и буркнул себе под нос. «Бред какой-то!» Подняв взгляд на меня, он спросил. «Сейчас потребуется помощь специалиста, чтобы найти ящик. Вы не против?» Я покачал головой, и Алексей тут же хлопнул в ладоши. Через 15 секунд в комнатке появился парень в белом халате с бейджиком. Прочитал на бейджике. Иван Попов. Просто имя, без должности. Иван обвел помещение взглядом и остановился на Алексея и спросил. «Леша, что за срочное дело?» «Привет, Вань. Нужно посмотреть, что сейчас делает и где находится один игрок». Иван, будто собравшись, перешел на деловой вид. «Как его найти? Ник известен?» Алексей кивнул в мою сторону. «Посмотри видео по гидрагеруму. Нам нужен его сокамерник». Дело было примерно полчаса назад. Иван кивнул, подошел к столу и уселся на свободное кресло. Перед его лицом вылезла картинка диаметром в метр. Хоть сторона, которую видел я, была тыльной, но мне тоже все было видно просто с обратной стороны экрана. Правда, экран для меня был перевернут по горизонтали, и слова, на нем отображались, были написаны задом наперед. Но да не критично. Иван ввел что-то в поиски, и на экране отобразилась знакомая картинка видеоредактора. На кадре была запечатлена эта комната наша троица. А вот камера висела возле меня. Угу, то есть он зашел именно в мой видеоредактор. Любопытно. Это получается, они так в редактор каждого игрока залезть могут? Впрочем, чего удивляться? У них же права администратора. Картинка на экране понеслась назад в сильной перемотке. Вот я уже в ресторане с Зевсом и Алексеем. Вот я прибежал задом наперед в тюрьме, добрался до раздвинутых металлических против и, зайдя за решетку, выпрямил их. Иван тормознул видео, навел на сидящего на лавке торговца, и камера, перепрыгнув на него, начала свой нормальный бег. Я на экране раздвинул решетку, вышел в соседнюю комнату. Торговец же, как только я вышел, встал с лавки тоже повторил мой путь. Вышел из камеры, вот только в соседнюю комнату выходить не стал, а приложил ухо к двери. Подслушав через дверь, с минуту он растянул губы в улыбке и вышел к толстяку за стойкой. Меня в здании уже не было. Блин. Во второй раз на торговца этого смотрю, и лицо мне по-прежнему кажется смутно знакомым. Стражник-толстяк, как увидел торговца, тоже заулыбался, и его пунцовая морда тут же начала терять свою красноту. — А ясно, чего ты лыбишься? Торговец, достав из инвентаря мешочек, передал его стражнику, и тот тут же сыпал прямо на стойку целую кучу золотых монет. Даже не знаю, сколько их там, 200 300. Я возмущенно развел руки в стороны. Этот гад красномордный взятку получил. Я ткнул на экран пальцем и повернул голову к Алексею. «А что, так можно было?» Администратор кивнул. «У воров есть такое умение — подкуп. Смысл в том, что подкупить можно любого НПС. Вопрос лишь в цене, и он денег не пожалел. Подкупить стражу Тулы стоит очень больших денег. То, что было в мешке, всего лишь четверть суммы. 75% платит с авансом». Я кивнул и вновь всмотрелся в экран. Торговец же вышел наружу и шел в перемотке куда-то по улице. Пройдя почти всю тулу насквозь, он нырнул в подворотню и, оглядевшись по сторонам, нырнул в неприментную дверь в стене. — А, смотри по сторонам, не смотри, а все равно любые твои действия записываются автоматом. Прикрыв за собой дверь, торговец спустился в полуподвальное помещение. Только он спустился с лестницы, как задрал голову наверх и заорал в потолок. «Да — Да! Черноволосая девушка, что сидела в полуподвале на кресле, аж вздрогнула и повернулась к торговцу. — Ты чего орешь? — Мужчина криво усмехнулся и потерл Донью свое лицо. Его черты слегка изменились. И теперь я понял, кого он мне напоминал. Одного из воров, что сейф в ресторане гномов кололи. Морда вора изменилась чуть-чуть, но этого чуть-чуть хватило, чтобы я его изначально не вспомнил. И нет, умение менять облик, который есть у меня, тут не пахнет. Скорее дело в макияже, точнее в гриме. Это, видать, тоже одно из умений воров. Торговец, между тем, прошелся к дивану и, плюхнувшись рядом с девушкой, приблизил свое лицо к ней и улыбнулся. «Имею полное моральное право кричать. Я только что провернул дело всей своей жизни!» Девушка насторожилась. «Что за дело?» Торговец достал из инвентаря шкатулку и показал девушке. «Смотри из моих рук!» Та сначала покачала головой и закатила глаза, но затем смотрелась в вещик Пандоры. Через 10 секунд ее глаза округлились. «Божественная вещь!» Она чуть отстранилась от парня и окинула того удивленным взглядом. «Но как?» Парень убрал шкатулку обратно в инвентарь и самодовольно усмехнулся. «Сложно. Я же говорил, что это дело всей моей жизни. Немного сайдерской информации и много, очень много денег». Девушка уточнила. «Ты ведь укрыл эту вещь?» «Да. Тогда при чем тут много денег?» «Подготовка к делу может стоить очень очень немало. Для того, чтобы украсть этот божественный предмет, мне пришлось взять полмиллиона рублей в кредит». Девушка расширила глаза еще сильнее хотя казалось, что уже некуда. «Сколько? Это же огромный риск!» «А я рисковый парень!» Торговец, приблизил лицо ближе к девушке, и взял ее под подбородок в свою правую ладонь. «Зато это мой шанс выстрелить. Да, в описании есть инфа, что я все еще могу пролететь, но жизнь не часто дает такие шансы. Если после открытия я получу какую-нибудь божественную способность, только мой аккаунт станет стоить миллионы и окупит все вложения». Вдруг в кресле, который стоял напротив дивана, появился самолон. Собственной персоной, в своем плаще невидимки, захлопал в ладоши. И парень, и девушка вздрогнули и повернулись к главе гильдии воров. Алексей сразу же вскочил из-за стола и хлопнул ладонью по столешнице. В комнате, где мы находились, мгновенно появился бородатый мужик в черном трико, на этот раз без бейджика. Алексей ткнул пальцем в экран и аж заорал. «Срочно группу по этому адресу! Делайте, что хотите, но нужно не дать никому в этом подвале открыть ящик Пандоры!» У вашей группы полный административный ресурс. Оформлю все потом». Бородач кивнул и тут же исчез. А я продолжил смотреть на то, что происходит на экране. Торговец с широко раскрытыми глазами спросил. «Как?» Самолон, удовлетворенный произведенным эффектом, наклонился вперед, умостил локоть на колено и как-то очень дружелюбно поинтересовался. «Как я оказался тут?» «Да». Глава гильдии воров улыбнулся. «Думал, твоя самодеятельность окажется для меня тайной». — Тебя срисовали, что ты подслушивал. А я знаю, что ты склонен к авантюрам. Так что все дальнейшее дело техники. За тобой просто следили. Торговец чуть затравленно поводил головой по сторонам. — Я ничего не нарушил. Я имею полное право проворачивать свои дела отдельно от гильдии воров. Самолон улыбнулся еще теплее. — Это да. Но не за счет, как ты выразился, инсайдерской информации. Сам понимаешь, эта информация была для моего собственного использования и никак не предназначалась для тебя. Самолон наигран удивленно развел руки в стороны. «Получается, ты украл эту информацию у меня. Ты ведь знаешь, что у нас полагается за крысятничество?» Торговец поднял палец вверх и покачал головой. «Вы передергиваете. Никаким крысятничеством я не занимался. Вы просто манипулируете понятиями». Самолон усмехнулся. «Верно. Но ведь что-то в моих словах есть. И ты сам это прекрасно понимаешь. Иначе откуда в твоих глазах был страх, когда ты меня увидел?» Торговец мрачно помолчал, а самолун продолжил. «Я предлагаю разрешить конфликт полюбовно. Ты мне передашь ящик Пандоры, а я со временем возмещу тебе твои траты, которые ты понес при его добыче. Буду давать тебе заказы пожирнее и попроще, пока ты вернешь свое золото». Торговец хмыкнул. «А вам ящик зачем?» «Ты уже сам ответил на этот вопрос. Такие возможности открываются нечасто». Вор поднял брови. «А как же ваша высокая репутация с гидраргерумом?» На что глава гильдии воров свысока улыбнулся. — Красть я у него ничего не буду. А вот забрать что-то у тебя — это совершенно другое дело. Торговец криво улыбнулся. — Ну да, совершенно другое дело. А может, подслушал я не случайно, а мне позволили? — Может, так. Вы думали, что сможете, обойдя ограничение высокой репутации с гидраргерумом, получить божественный предмет в свое личное пользование, при этом не отдавать его заказчику и не заплатить исполнителю за работу? Только великодушно возместить ему затраты, и то платить не деньгами. С лица Самолона мгновенно слетела дружелюбная лобка, и оно окаменело. «Свои домыслы можешь оставить при себе. Ты что, собираешься идти против гильдии?» В этот момент раздался шум выбиваемой двери, и в подвал с грохотом валились трое в черной экипировке. Первый из них что-то заорал. «Администрация легенды!» Он повернулся к торговцу. «У нас будет выгодное персональное предложение к вам». Самолон скочил с кресла и твнул пальцем в троицу. «По какому праву вы здесь находитесь? А ну пошли вон!» «На любое вторжение в игровой процесс можете составить претензию. Она будет рассмотрена и будет определён размер компенсации». «Какой еще к черту игровой процесс?» Глава гильдии воров крикнул. Все ко мне!» Сверху пятеро сдался топот ног, и в полуподвал влетело еще пятеро. Видимо, это подельники главы гильдии, и они прятались где-то этажом выше. Торговец, глядя на все это дело, крикнул. «Да пошли вы все!» и, резко оттолкнувшись ногами от пола, опрокинул назад диван. Девушка, что молча пучила на все происходящее глаза, взвизгнула, а торговец перековыркнулся назад через голову и, вскочив мгновенно, достал из, из инвентаря ящик Пандоры. В этот момент все не сговариваясь, люди самолона вместе с ним самим и трое из администрации ломанулись к ворону и успели. Торговец сорвал крышку-ключ, от шкатулки и замер. Замерли на месте все остальные. А вот Алексей, что наблюдал за экраном, напротив меня, вскочил с ревом с кресла. — Черт! — и ударил кулаком по столику с такой силой, что тот разломился пополам. Торговец на экране замер с каким-то одухотворенным лицом, но с каждой секунды его лицо менялось. Сначала одухотворенный сошла на нет, а затем проявилось разочарование. Он посмотрел на две части шкатулки у себя в руках и выдавил из себя. — Вообще ничего! Вообще ничего! — Алексей же, разломав стол пополам, не успокоился. Он отшвырнул ближнюю половинку в правую сторону, а вторую — влево. Те, влетев в стену, разлетелись еще на несколько частей. Лишь после этого Алексей выдохнул, плюхнулся обратно в кресло и ткнул на экран, висящий в воздухе. — Вань, вырубай уже. Иван кивнул, и экран исчез. Алексей потер ладонью и лоб, и, подняв на меня уставшие глаза, проговорил. — Прошу прощения. Просто только что весь персонал легенды «Лишился как минимум одной годовой премии». Алексей закрыл лицо руками, посидел так секунд 15, но потом поднял взгляд на меня. «Извините за то, что отвлекли. Если у вас нет к нам претензий, то мы не смеем больше вас задерживать». Я щелкнул пальцами, и рядом со мной открылся портал обратно в ресторан. Я пожал плечами и встал с кресла. «Претензий не имею». Сделав шаг к порталу, я тормознул и посмотрел на двух мужиков, сидящих с кислыми мордами. «Да, и удачи вам в минимизации урона!» Оба кивнули. «Спасибо, спасибо!» и я шагнул в портал. Интерлюдия восьмая. Попов покачал головой. «Да, паршиво вышла Он посмотрел на Алексея. «Ядраргером же вроде хотел согласиться не открывать ящик Пандоры», Алексей кивнул. «Да, он, как я понял, открывать вообще не собирался, и без этого разговора». Иван задумался секунд на 10 Усмехнулся и посмотрел на Алексея. — Леша, ты в курсе, что если бы не предложение главе гильдии воров выкрасть ящик, то, получается, он бы и не был открыт. То есть, если бы мы не стремились предотвратить открытие, то ничего бы в принципе не случилось. Абатуров посмотрел на своего сослуживца из подлобья. Ну давай, ты мне еще больше соли на раны насыпь. Иван поднял руки ладонями вперед. — Да не, я же тебя не обвиняю. — Просто очень уж вышло. Мужчина поскреб свой подбородок. — Надо теперь думать, как минимизировать ущерб. А то как бы вообще не забыть, что такое премия. Алексей кивнул. — Надо. Может, какой-нибудь ивент сообразить, чтобы эвакуировать население обычных НПС из темного мира? — Куда? — В Виторию, например. Иван покачал головой. — Где в Витории пристроить столько НПС? Может, договориться с тем же Гидрагерумом? Алексей поднял бровь. — О чем? — Ну, чтобы он население из темного мира к себе в Инферно пристроил. Его города и так почти из одних НПС состоят. Алексей поднял правый указательный палец вверх. «Так, погоди, я не слежу за его игрой, так что не в курсе всех его дел. Что за града у Гидраргерума?» Иван хмыкнул, щелкнул пальцами, и взамен старого столика появился новый, с кружкой чая на нем. Мужчина отклебнул глоток и откинулся в кресле. Он подмял под себя почти половину «Инферно». На него работают тысячи игроков из одного топового клана нашего региона. Они ежегодно захватывают по какому-нибудь поселку в «Инферно», а то и по нескольку. А столица город Надежда, даже не поскребам обзавелся. Алексей выгнул другой бровь. Однако, и когда это он все успел? Иван пожал плечами. Да вот как-то потихоньку и успел. Я часто следил за развитием его города. То одна постройка вылезет, то другая. В общем, смысл в том, что Гедраргерум обладает ресурсом, чтобы приютить население темного мира. Алексей задумчиво побарабанил пальцами по столу. Это нужно будет обдумать. Мужчина встал с кресла. Сейчас я обдумаем. «Я созову собрание с этой повесткой. Там я обмозгуем уже расширенным составом. Погнали!» Фигурка мужчины растворилась в воздухе. Иван хмыкнул. «Ну, погнали!» Отпил глоточек чая из кружки и поставил ее на стол и тоже растворился в воздухе, прямо сидя в кресле. Интерлюдия девятая. В закрытой беседке были двое. Женщина с серебристыми волосами в белой тунике ходила кругами по небольшому пространству, За этим, сидя на лавочке, наблюдал крылатый, хмурый юноша с темным цветом кожи. Он спросил у женщины. — Дорогая, ты уверена? Женщина остановилась, подняла взгляд на юношу и кивнула. — Да. — Мне об этом сообщили Мойры. До этого они ни разу не ошибались. Вдруг в дверь беседки кто-то постучал? Смерть бросилась к двери, распахнула ее, Настя поманила гостя за собой. — Аид, проходи. Бог приподнял в удивлении брови, но прошел внутрь, Развернулся к смерти и покачал головой. «Все никак не могу привыкнуть к твоему новому образу». «Потом об этом». «А сейчас скажи мне, где ящик Пандоры?» Аид насторожился и ответил вопросом на вопрос. «А зачем ты об этом спрашиваешь?» Смерть выдохнула и, наконец, присела на лавочку. «Я тебя об этом спрашиваю потому, что титаны прорвались в тартары, напали на гектонхейеров». Аид расширил глазницы. «Как?» «А вот так». «Так где ящик Пандоры?» Аид посмотрел на смерть, на Танатоса, поправил свое крыло и сел напротив. — У Гидраргерума? Смерть вскочила. — Что? Что он у него делает? — Ну, — Бог поправил воротник. — Я ему отдал. Танатос развел руки в стороны. — Зачем ты дал ящик Пандоры на сохранение Гидраргеруму? — Я дал ему ящик не на сохранение. После паузы в несколько секунд смерть вкрадчиво поинтересовалась. — И зачем же ты ему отдал ящик? Я должен был дать ему божественную вещь. Это единственное, что я мог ему тогда предложить. Но я по этому поводу даже не волновался. Ведь для того, чтобы достать ключ, нужно победить у А кто может победить убийцу богов?» Смерть покачала головой. «Ты дал ящик Пандоры Гидраргеруму. Это же Гидраргерум. Тот, кто всегда делает невозможное, ты в своем уме. Да что вообще у тебя случилось? Что тебе пришлось отдать ему божественную вещь? — Аид отвел взгляд. — Он привел ко мне Персифону. Смерть открыла рот, чтобы что-то гневно ответить, да так и замерла с открытым ртом. Затем медленно его закрыла и бросила мимолетный взгляд на Танатаса. — Я могу тебя понять. Кстати, что у вас с Персифоной? Аид впервые проявил намек на улыбку. — Она таяла и полюбила меня, и больше не помышляет о побеге. Смерть кивнула. — В общем, я могу тебя понять. Но это не отменяет совершенного пророчества, восстание титанов, ты хоть представляешь, что теперь станет с темным миром? Бог опустил взгляд на мраморный пол и, помолчав какое-то время, ответил: Я даже предположить не мог, что кто-то сможет достать ключ к ящику Пандоры, но я признаю, что сильно облажался. Он поднял взгляд на смерть, отправь меня на помощь гека Томхейерам, я сгину вместе с ними, и это будет справедливым наказанием. Еще чего? А Парсифону? Ты тоже с собой возьмешь бой. И мы перед сложными временами потеряем уже двух богов. Смерть встала, и подойдя к Аиду, там висла над ним. Ты очень рассудителен, но иногда излишне закрыт. Ты мог прийти со своей проблемой ко мне, а не отдавать ящик Пандоры. А еще ты слишком эгоистичен. Аид поднял вверх, удивленный глаза на женщину, и она пояснила. Пойти на смерть из-за чувства вины — поступок весьма эгоцентричный. Ты сгинешь, и этим поступком лишь ослабишь нас всех. Аид отвел взгляд. И что тогда делать? Смерть опять кружила по беседке, но через секунд 30 остановилась. Я созываю общий сбор. На нем мы решим, что делать.